Глава 7. Утром тётя продолжала меня удивлять. К завтраку она вышла в каком-то легкомысленном халатике и с мечтательной улыбкой на лице. Сегодня я хотел уговорить её съездить со мной осмотреть новый дом. Я и так с большим усилием отложил его посещение на пару дней и больше терпеть не мог. Очень уж мне хотелось посмотреть на свой особняк. Но, несмотря на её хорошее настроение, тётя Линься оказалась непрошибаема. Как и не просил я её в ответ получал категорический отказ. Мне было непонятно это нежелание посетить наш новый дом. В итоге я её настолько утомил, что она не зашла до разговору со мной. "Сэмми, пойми, сегодня не лучший день для этого. Почему мы не можем туда съездить? Я уже посмотрел, как туда добраться, час на автобусе, и мы с тобой на месте". Смотри, час туда, час там, час обратно. А если реально смотреть на вещи, то у нас с тобой уйдёт на это целый день. Мы вернёмся домой голодные, усталые, а тут дел непочатый край. Каких? я удивлённо уставился на неё. Во-первых, сегодня воскресенье, и надо заняться стиркой, во-вторых, уборкой. Подожди, на неделе я стирал и убирался, прервал я её. Тётя недоуменно осмотрелась вокруг, потом посмотрела на меня. «Ну да, возможно, уборку можно исключить, но стирку точно нельзя. Ты же, думаю, мои вещи не стирал?» Она грозно глянула на меня, и я отрицательно помотал головой. «К тому же нам надо приготовить еду». «И что?» «Забыла предупредить, к нам в гости вечером придет Румуал. Мы не можем ударить в грязь лицом». В ее голосе зазвучали мечтательные нотки. И потом мне же надо ещё подготовиться к его приходу, одеться, накраситься, сделать причёску, она задумалась, продолжая про себя составлять список. Я решил оставить тётю в покое и, порывшись на книжной полке, откопал дворянский кодекс. На меня сразу нахлынули воспоминания о родителях. Я хоть и был совсем маленьким, но помню, как мама мне не раз говорила, что для нормальной жизни в обществе я должен чуть ли не выучить кодекс. Мне же тогда это было безразлично. Зато теперь я знал отличный способ выучить книгу навестить Сэмми. Он сидел за письменным столом и что-то рисовал на бумаге. "Привет", буркнул Сэмми, не поднимая головы. Я подошёл и стал рассматривать его рисунок. "Это руна защитного магического щита на магии воздуха", произнёс я, узнав нарисованное. "Точно, она Я решил повторить и опробовать большинство рунных вязей из тех, что я знаю, чтобы понять, как они работают. К тому же, и ты тогда лучше их запомнишь. Мне нравится эта идея, согласился я с ним. А хотя главное для меня, чтобы Сэмми был пределья, я ощущал себя нужным. Продолжай в том же продолжай в том же роде. Обязательно. Он отложил исчерченные бумаги и, поднявшись, прошёл к дивану. Рядом с диваном стоял столик, которого не было в прошлый раз, а на нём ваза с фруктами. Видно, семья потихоньку обустраивается. Угощайся, он с гордым видом кивнул на фрукты. Я взял пару ягод винограда. На вкус как настоящий. Слушай, а ты чувствуешь вкус? Можешь есть еду, а ты спишь? Выпалил я сразу кучу вопросов, чем вызвал у него улыбку. Вкус чувствую и с удовольствием ем. Ну это же не совсем настоящий мир. Он обвёл рукой комнату. Скорее иллюзорная проекция. Очень удобно. Правда, спать мне приходится, но не так много, как в реальном мире. По ощущениям я часа 4 в сутки сплю. Ладно, всё это интересно, но я тут снова по делу. Вот заметил, что у меня отлично получается усваивать информацию, если её читаешь ты. Например, те магические книги, которые я листал в библиотеке. Теперь я знаю их наизусть, хотя, закрыв, не мог даже вспомнить, как они назывались. Получается, это результат твоей работы?» Я вопросительно посмотрел на него, ожидая подтверждения своих догадок. «Да, когда ты листаешь книгу, она появляется тут, на столе. Ну, я внимательно изучаю каждую новинку. После этого, думаю, и ты ее уже хорошо знаешь». «Вот. Можешь пока отложить свою магию в сторону». Я тут начал косячить их, потому что собираюсь через неделю пойти в Дворянскую школу. Мне не хватает знаний даже по этике. Может быть, ещё что-то нужно? Дворянский кодекс, думаю, мне точно пригодится. Поможешь? Хорошо, перечитаю, хотя на меня эти книги всегда навевали скуку. Оно и видно. Благодаря тебе у меня в голове знаний по магии гораздо больше, чем важных в реальной жизни вещей. Я ещё постараюсь достать налоговый кодекс и Что тут у вас ещё есть судейский?" посказал Сэмми. "Вот в нашем мире это основа основ", твёрдо заявил я. "Что-то мне неспокойно стало от твоих слов. Ты собираешься нарушать закон?" "Не собираюсь", постарался я его успокоить. "Но знать закон надо, а также и разные лазейки. Вот у вас взятки дают?" "Не знаю", он неодо уменно пожал плечами. "А зачем? Ну, мало ли?" Например, чтобы служить, отправиться в более спокойное и безопасное место. Ну ты же дворянин, вскинулся он. Для тебя честь служить на передовой, а не отсиживаться за спинами рискующих собой людей. Всё нормально, не переживай так. Может быть, это не лучший пример, но у нас в мире взятки постоянное явление. Да и работать по закону у нас практически нереально. Грустно закончил я, вспомнив свой опыт ведения бизнеса. Сэмми встал и подошел к книжным полкам. Что-то негромко бубня себе под нос, отыскал нужную книгу и вернулся ко мне. «Вот, дворянский кодекс моей мамы. Я его читал пару раз. Ну, так, согласен, слишком бегло», — смущенно сказал он. «Ну и отлично, есть время наверстать». Сэмми внимательно посмотрел на меня, как бы решая, говорить мне или нет, но все-таки решился. «Мне еще одна мысль пришла в голову». Если ты теперь можешь впадать в магическую медитацию, значит, можешь научиться видеть линии магии в реальном мире. Что-то припоминаю. Задумался я, роясь в воспоминаниях. У тебя вроде не получалось видеть руны, как ты не старался. Так у меня не получалось и впадать в магическую медитацию, парировал он. А видеть руны по идее гораздо легче. Это второй шаг к глубокой медитации. Хорошо, поправь меня, если я не прав. Я должен следить за дыханием, расслабиться и не закрывая глаз, смотреть на мир как бы насквозь. Вроде так, по словам учителей, хотя на мой взгляд, звучит бредово. Примерно. Но ты можешь сделать проще. Не закрывай глаза, когда проваливаешься в медитацию. Уговорил. Мне самому это очень интересно. Сейчас выйду и попробую. Я привычно пошёл к лестнице на выход. Неудобно как-то это устроено. Надо придумать какой-нибудь другой способ выхода из этого мира. Через мгновение я оказался в своей комнате и вскочил с кровати. Меня переполняла совершенно мальчишеская жажда деятельности, ведь если у меня всё получится, это будет настоящий первый шаг к овладению магией. Я вытащил кубик иллюзий из стены. Он был из тёмного полированного камня, маленький, как игральная кость. Покотав его на ладони и ничего не ощутив, я постарался войти в медитацию. Привычно очистив голову от посторонних мыслей, прикрыл глаза и оказался у Сэми. Чёрт, выругался я и под вопросительным взглядом пацана пошёл к лестнице на выход. Я так и сидел на стуле с кубиком иллюзий, зажатым в кулаке. Попробовал снова и опять оказался в медитации. После пятой попытки Сэмми уже в голос ржал надо мной. А я устав ходить по лестнице, плюхнулся на диван. Да что же это такое? В сердцах выругался я и кинул кубик на пол. О, ты притащил с собой артефакт? Обрадовался Сэмми, завороженно наблюдая, как кубик скачет по полу. Это круто. Он поднял его и внимательно стал осматривать со всех сторон. Я вижу руны, и иди сюда, радостно закричал он. Я подошёл к нему, недовольство от собственной бестолковости продолжало клокотать где-то внутри, но вроде пошло на спад. Как-то их видишь? Посмотри сам, он протянул мне кубик: "Просто расфокусируй взгляд. Не вглядывайся в кубик, смотри сквозь него. Вспомни, чему тебя учили". Я последовал его совету, и у меня получилось. Я заметил в глубине кубика слегка светящуюся руну. Повёртя в кубик, увидел, что руна осталась на месте и отлично просматривается с любой стороны. Круто, выдохнул я. Так вот ты какая. Давай, и иди. Если тут получилось, то наверняка и в реальном мире сможешь, решительно сказал Сэмми. Я опять отправился к лестнице. Держал на ладони кубик, я любовался руной иллюзий. Она завораживала и притягивала мой взгляд. Мне удалось войти в нужное состояние, не проваливаясь в полную медитацию, и увидеть руны в реальном мире. Я наконец-то почувствовал по-настоящему свою сопричастность магии. Это было круто. Теперь я могу видеть руны, значит у меня может получиться их рисовать. И если я этому научусь, то смогу создавать артефакты. От этих перспектив у меня закружилась голова. Этот мир ещё не знал тринадцатилетних мастеров артефактов. Во всяком случае, я так о нём не слышал. Удивительно, но я радовался как мальчишка. Нет, не скакал по комнате как семя, но во мне всё бурлило. Хотелось попробовать ещё и ещё. Я переключал зрение и любовался руной. Жаль в комнате практически не было рун, только кубик с иллюзиями и магический светильник. Мои эксперименты прервал звонок в дверь и громкий крик тёти. "Сэмми, где ты там копаешься? Иди открой". Сорвавшись с места, я выбежал в прихожую и открыл дверь, за которой стоял маг пятого уровня Ромуал. "Здравствуйте, Ромуал", слегка поклонился я и пропустил его в комнату. Он снова был без верхней одежды, и как он не мёрзнет? Я с завистью посмотрел на него. "Хорошо, наверное, быть сильным магом". Мы пришли в гостиную, где нас ждала тётя и накрытый праздничный стол. Ромуал открыл бутылку вина и налил себе и тёте. Мне же, в силу возраста, достался сок. некоторое время разговор шёл ни о чём, а потом Ромуал решил преподнести нам подарки. "Держи, парень", произнёс он и протянул мне маленький кубик иллюзий. "Это очень редкий иллюзий, таких в каталоге не найдёшь. Там море и солнце". мечтательно произнёс он и понизив голос добавил Они не то чтобы запрещены, но не рекомендуются к продаже. Говорят, если долго ими любоваться, можно впасть в депрессию. Так что ты поосторожнее. Он потрепал меня по волосам и, повернувшись к тёте, протянул ей маленькую подвеску. А эта Линси, к моему удивлению, он засмущался. Это правда странно, смотрелось взрослый пятидесятилетний Макс засмущался. Ну, Это, чтобы ты всегда хорошо пахла. Ну, не в том смысле, что ты плохо пахнешь. Этот артефакт улавливает твоё настроение и в зависимости от него меняет свой запах. Он слабый, но весьма редкий. За тётей тоже было смешно наблюдать. У неё просто округлились глаза от радости и удивления. Похоже, мою тётю жизнь не баловала дорогими подарками и вниманием мужчин. Аленси аккуратно взяла подвеску и повесила на шею. Мне показалось, она готова вот-вот расплакаться, но тётя взяла себя в руки. "Спасибо", тихим, прерывистым голосом произнесла она. "Это очень неожиданно и очень приятно". Румуал нежно улыбнулся ей в ответ. Было видно, что ему приятно то, как тётя приняла его подарок. А у меня в голове висел рисунок двух рун, которые я успел подсмотреть в тётином артефакте. Одна руна в воздухе, а вот вторая Что за руна? задумавшись, произнёс я вслух не громко, но Румал меня услышал. Да, руна воздуха, а вторая руна, улавливающая чувство. Плюс ты не заметил преобразователь, отвесил мне Румал и удивлённо уставился на меня. Стоп, ты знаешь руны? Ну да, я почти 5 лет отучился в школе магии. Понятно, покивал головой Румал и внимательно посмотрел на меня. Меняю удивляет, что ты знаешь руны, но мне не очень понятно, почему ты их видишь. Да вот как-то я как можно правдоподобнее развёл руками. Может быть, это из-за купания в агре? Попробовал я высказать более-менее правдоподобную версию. Хм, может быть, он задумчиво отпил вина из бокала. Вообще видеть руны и магию могут все, вне зависимости от уровня силы. Просто для этого нужно хорошее обучение и долгая практика. Сама магия тут особо не важна, начал рассуждать Румол. Мы с тётей внимательно к нему прислушивались. Увидев это, он оживился и продолжил. Простые люди без магии часто при должном усилии и старании достигали высокого уровня медитации. Это общеизвестный факт, а умение видеть магическое один из первых шагов к медитации. Просто в наше время людей, не наделённых магическими способностями, этому не обучают. «Да что говорить?» — он, с сожалению, махнул рукой. «Даже единичек не обучают медитации, а ведь среди них наверняка скрыто много талантов». «Меня этому не обучали, и я, хоть и единичка, не вижу руны», — согласилась с ним тетя. «Считается, что магам надо примерно лет пять, чтобы научиться видеть руны, а затем, в зависимости от способностей, еще лет десять для постижения магической медитации». Похоже, парень, у тебя были хорошие учителя. Поздравляю. Спасибо. Я только недавно смог увидеть первые руны, скромно ответил я. Что бы он сказал, если бы узнал, что я легко вхожу в медитацию, и это в моём возрасте? Хотя, по сути, это мало что меняло. Я как был ноликом, так им и оставался. Что делать с этими умениями, я пока не придумал. Больше ничего интересного за столом не происходило. И меня отправили в комнату. Всё-таки грустно быть подростком. Все тебя шпыняют, и ничего в силу возраста ты ответить не можешь. Когда я собирался ложиться спать, ко мне зашёл Румал, поставил стул напротив меня, он удобно устроился на нём. Аленсия мне сказала, что тебе не терпится осмотреть дом, и ты обижаешься на неё за то, что она не спешит с тобой. "Да, почему она не может со мной съездить?" Фраза получилась какая-то по-детски обиженная. С другой стороны, мне пока выгодно играть в ребёнка, а особенно с такими собеседниками, которые могут поделиться со мной кучей полезной информации. А по-старому тебе объяснить. Я смотрю, ты не очень понимаешь местные реалии и как всё устроено. А вот твоя тётя как раз всё понимает. Он сделал паузу и продолжил. Твой дом, который вручил тебе Герцог, находится в дворянском квартале. Ты дворянин и можешь находиться там в любое время. Но простолюдины же там будут глядеть косо. Не то чтобы их не любят, но всё-таки дворянский квартал это статусное место. Что-то такое я слышал, но думал, что это пережиток прошлого, припомнил я, порывшись в памяти. Просто пойми свою тётю, ей будет не очень уютно от взглядов окружающих. Она женщина и обращает внимание на такие вещи. Да уж, тут я даже не буду спорить. Грустно произнёс я, глядя в пол. Но просто съездить, посмотреть со мной дом, она могла бы, могла бы. Но спешить с этим не будет. Сам подумай, парень ты взрослый, свою тётю знаешь давно. Укорил он меня. Да ещё я смотрю, что ты не носишь значок Дворенина. Сейчас в твоём районе и в твоей школе это нормально, но если ты соберёшься в новый дом, надень его и не снимай. Это просто мой тебе совет. Он улыбнулся, но в этот раз тепло и по-доброму. — Спасибо, обязательно надену. — Ну и отлично. Он пружинисто вскочил со стула. — Все, время уже позднее, пойду я. Румуал замер у двери и внимательно посмотрел на меня. — Ты знаешь, что у тебя волосы темнеют? — Нет, не замечал. — Обрати внимание. И кивнув мне на прощание, он покинул комнату. Когда за ним закрылась дверь, я с раздражением ударил рукой по столу. Ну как же можно быть таким тупым? Почему я до всего этого сам не додумался? Румоал, по сути, чужой, малознакомый мне человек, вот так взял и мгновенно просёк ситуацию. Я же всё-таки не тринадцатилетний юнец, у меня немало жизненного опыта. Что мне мешало обдумать поведение тёти? Пора уже полностью принять этот мир со всеми его правилами и тонкостями. Я уже несколько раз косячил, пока мне всё это сходит с рук. Но что будет дальше?